Глава шестая. Пустошь обреченных. Через порт попал к пещере Ваалама в пустоши обреченных. Оглянулся назад и увидел, как человеческие скелеты вылазили из песков и поднимались в воздух, где рассыпались как песок. Кто они и что происходит? «Не бойся, маг по имени Прокис. Это падшие души, которых простили, и они вознеслись на небо». Видишь, вон там на небе появляются новые звезды. Это души небесного рая. Смотрится зловеще. Так всегда. Мы не видим леса за деревом. Что ты хочешь от меня? «Вы Кивнул. «Я не знаю, как исправить ужасную ошибку, из-за которой погибли все мои близкие. Ну, одну ошибку ты уже исправил». «Какую?» «Ты решил ее исправить». «Мудрая мысль». «Это не моя мысль». это Конфуций. Вы мне поможете? Никто никому не в силах помочь. Спасение утопающих в их руках. Однако я поводырь. Я укажу тебе путь. Слушай мою историю. Когда-то давно в молодости я был пекарем, успешным пекарем. Деньги текли рекой. Все бы ничего, да мне все хотелось больше и больше, выше и выше. И ко мне пришла идея. Я понял, как создать самый вкусный хлеб в истории. Я обезумел, потому что не смог создать хлеб, который полюбили бы все на белом свете. И я пошел на сделку с дьяволом, и он осуществил мою мечту. Но вот загвоздка. После меня появился новый пекарь, который пожелал то же самое, что и я. В чем мораль? Невозможно достичь совершенства, чтобы всем угодить. Всегда будет кто-то совершеннее тебя. И это бесконечная цепочка, без начала и конца. Теперь ты понял, что что бы ты ни делал, как бы ты ни старался, но ты не напишешь лучшую книгу в мире, не нарисуешь лучшую картину в мире, не споешь лучшую песню в мире. Ты рано или поздно встретишь того, кто сделал то же самое, что и ты, но только лучше. Однако это не значит, что не нужно стремиться к лучшему. Просто нужно понимать, что у всего есть предел, и у тебя тоже. Ты не спасешь всех от смерти, но ты можешь побыть с ними до того, как они умрут. Я не хочу сказать, чтобы ты оставил свой путь. Просто осознай, что спасение внутри. Спаси себя, и спасутся все остальные». Кажется, что я понял. Тогда в путь, маг по имени Прокис. Но куда? Тебе подскажет сердце. Я долго думал, и в этом была моя ошибка. «Прислушайся к чувству, Прокис», — сам себе говорю. И чувство подсказало мне. Я вернусь во времена Понтия Пилата, чтобы встретиться с Помаем. Он же хотел изменить судьбу Христа. Ему удалось, а я снова помешаю ему. Помай прав, я же корректировщик.